Лавка. В Лондоне она снимает комнатушку на цокольном этаже на Либон-стрит, недалеко от мутной ленты Темзы. Стоит зима, здесь холодно и темно, и ветер нередко доносит сюда обрывки нескончаемого разговора, что река ведет с самой собой. Иногда по утрам Лили просыпается, но не с радостью, что все еще свободно, или с гордостью за то, на что ей, единственной из многих, хватило смелости — а с чувством, которого не ожидала испытать. И это — упрямое желание сохранять неподвижность, как будто она очутилась в месте, где любое шевеление считается тщетным и вздорным человеческим предприятием, и где лежать тихо и смирно в своей кровати — это всё, что от неё требуется. У неё плохой аппетит. Хлеб и патоку, которые оставляет ей на завтрак домовладелец, она отдаёт скворцам и голубям — что с напыщенным видом прогуливаются взад и вперед по грязным каменным ступеням у нее за окном. Она делает пару глотков чая, чтобы согреться. Она заставляет себя одеваться, но дни идут, и вскоре она замечает, что стала совсем худой, и вещи ей велики, словно это одежда другой девушки, той, что не совершила ничего дурного. Но иной у нее нет. Она убила не ради денег или имущества, она не обрела ни того, ни другого, Всё, что у неё есть, — это работа в лавке париков и радость воскресных дней, когда она ходит в церковь. Не потому, что всё ещё верит в Бога или Иисуса Христа и Его воскрешение, но потому, что свет, льющийся сквозь витражные стёкла, красив. И потому, что можно обернуться и увидеть мужчину, который наблюдает за ней. И под его пристальным взглядом ненадолго позабыть о терзающих её кошмарах. Некоторое время она разглядывает себя в осколке зеркала, прибитом к стене её спальни, отражающееся там лицо до того бледное, что кажется, будто сердце её уже не способно протолкнуть к нему хоть немного крови. В лучах зимнего рассвета оно выглядит голубоватым. Но Лили знает, что, несмотря на нежелание выбираться из постели, несмотря на бледность, поселившуюся в её чертах, ей нужно приложить все силы и вернуться к работе. Бельчаровил получила от оперного театра ее величества большой заказ на парики для постановки травиаты сеньора Джузеппе Верди. Бель сообщила своим девушкам, что времени мало, работать придется сверхурочно. В опере участвуют много артистов, есть сцены на балах и в салонах, да и к тому же для певицы, исполняющей роль Виолетты, нужно будет сделать несколько париков, потому что, как объяснил Бель режиссер, волосы у больной чехоткой женщины будут редеть по мере развития ее недуга, а он в своей постановке стремится к реализму. Лили поручили сделать последний парик Виолетты. Она использует длинные черные волосы и прикрепляет к основе парика отдельные пряди, как велела Бель. Работая, Лили представляет себе Виолетту, такую же бледную и худую, как она сама, в ночной сорочке, закапанной кровью, с распахнутыми дикими глазами, ждущую любимого. который не сможет ее спасти, ибо никому это уже не под силу, но на руках у которого она и спустит дух. Лавка располагается в узком здании на Лонг-Акр. Нижний этаж — магазин париков, и Белль Чаровилл сокрушается, что мода на замысловатые парики прошла в конце минувшего века. Сейчас, в 1860-е, считается, что женщинам следует довольствоваться тем, чем наделила их природа, поэтому многие клиентки Бель тайком захаживают в магазин, подумывая, не поддаться ли соблазну приукрасить себя накладными локонами. Некоторые соглашаются с лёгкостью, увидев, как роскошные кудри и завитки обрамляют их лица. Иные отдают предпочтение доступным по цене накладкам, которые сливаются цветом с их собственной шевелюрой и незаметно делают её пышнее. Третьи уходят ни с чем. Терзаемые чувством вины за своё тщеславие — и обреченные остаться заурядными. Поэтому состояние свое Белль Чарвилл уверенно наживает благодаря лондонским театрам и большой любви дворянства к грандиозным костюмированным балам. Есть у нее и другие источники заработка, но их Белль с работницами своей лавки не обсуждает. К выше мастерская, в которой, собственно, и делают парики. Вытянутая комната, где пахнет клеем, кедровой древесиной — и немного горьким миндалем. В дальнем конце мастера вытачивают и шлифуют болванки в форме голов. Большую часть комнаты занимают столы, за которыми сидят постежеры. На столах их разложены все необходимые инструменты — крючки и чесалки, булавки и молоточки, отрезы муслина и мотки шпагата. Примечание. Постежор. Мастер по изготовлению париков. Конец примечания. И волосы. Некоторую их часть, лучшие, самые дорогие волосы, привозят из Индии, но в основном их покупают у лондонских бедняков, и иногда они кишат в шами. Группка подёнщиц, называемых здесь попросту обслугой, выводит их синильной кислотой Шееле, ядом из-за которого в комнате стоит аромат миндаля, а затем промывает волосы и связывает их в пучки. Эти пучки обслуга развешивает вдоль стен, разделяя их по цвету и густоте, чтобы с ними могли работать такие, как Лили, и наставницей была Бель, и чье ловкое и резвое владение крючком, когда она протягивает волосы сквозь кружевную шапочку и закрепляет их на ней, вызывает у ее сослуживец восхищение. Она объясняет им. Пальцы ее проворны, потому что приемная мать Нелли научила ее работать иглой, и всякий раз, когда она произносит это имя, У неё сжимается сердце. Но ей нравится заниматься этим делом. Резать кружево и аккуратно прилаживать его к болванке, закладывать выточки и скалывать их булавками, пока все они не будут закреплены и не образуют нужную форму, после чего их можно сметать хлопковой нитью, чтобы получилась шапочка. После этого можно протягивать волосы, прядь за прядью. Такие моменты она всегда теряется в догадках, к сотворению чего великого заблуждения, сейчас приложит руку. Внутри большой комнаты у Бель Чаровелл есть свой маленький кабинет, отделённый от остальных стеклом так, чтобы она могла поднять взгляд от горы щитов, образцов волос, грузбухов, чеков и банкнот, и убедиться, что её девочки не витают в облаках и не клюют носом за работой. сорок 41 год, но ей удаётся выглядеть моложе благодаря умываниям розовой водой. Она каждый день носит атлас и шелка, и у неё есть джентльмены-обожатели со всех концов Лондона. От неё пахнет розовой водой и ещё чем-то, чем-то крепким. И Лили запаха не узнаёт, но думает, что так, возможно, пахнет не на сытность. Ибо сколько бы денег не зарабатывала Белль, ей всегда нужно больше. Сколько бы мужчин не удалось ей соблазнить, она всегда смотрит по сторонам. Иногда Лили кажется, что, сознайся, Аннабель в своем злодеянии, та пришла бы в полный восторг, ахнула и ошалела бы, заставила бы рассказать еще раз и во всех подробностях, взглянула бы на Лили с небывалым восхищением и сберегла бы ее секрет в своей душе, как ребенка в утробе. Проходят дни, и всюду расползается зима. И Лили не понимает, ради чего ей жить, кроме надежды на воскресенье и разноцветные лучи света, что пробиваются сквозь высокие церковные окна, и взгляд незнакомца, неизменный, как этот свет. Он не заводит с ней бесед, ей всегда кажется, что он вот-вот с ней заговорит, но он колеблется и отводит глаза. Она выходит из церкви, и он снова провожает взглядом ее, осторожно ступающую по кладбищенской земле, но затем она ныряет в уличную гущу, и он не идет за нею. В одно декабрьское воскресенье его нет. Лили даже не глядя, ощущает его отсутствие, некую перемену в воздухе. Когда служба заканчивается, она шагает прямиком к выходу, не оглядываясь по сторонам. «Нет смысла», — как-то рассказала ей Нелли Бак, «искать то, чего никогда не найти». Поэтому она идет к своему обиталищу, исполненное отвращение к нему, к тому, как жмется оно к земле, как восемь грязных каменных ступеней отрезают его от тротуара, как редко его посещает дневной свет. Это место сковывает ее, или, скорее, когда она там одна, ее сковывает страх грядущего. Теперь она понимает, что уверовала в вожделение незнакомца, будто тот неким образом может искупить ее грех, будто через него она наконец-то обретет чувство свободы, которое ожидала ощутить, совершив свое преступление, и которое действительно успокоила её душу. На время. А затем угасла, будто ничего и не было, и то, что уже совершено, необходимо повторить. Она идёт к реке и стоит там, глядя на детей в лохмотьях, что прочесывают прибрежный ил в поисках ценных вещей. бутылей из зелёного стекла, спичек, старых туфель и деревяшек, из которых можно разжечь костёр и побороть декабрьскую стужу. Красные черви вылезают из ила, словно кровяные артерии, но дети босы, и, похоже, их не замечают, и лишь шныряют туда-сюда, перебирая муть своими ручками, сосредоточенные на своей работе, как те, кто выбирает камни из вспаханных полей.